Глава восьмая. Фролл. «Бросай метлу, иди, чего скажу!» Запрыгиваю к Егору в ринг и заговорчески подмигиваю ему. «Что ты еще удумал, Фролл Матвеевич?» Егор прислоняет швабру к канатам и вытирает руки об штаны. Сажусь в углу ринга и жду, пока он подойдет, не сомневаясь в правильности своего решения. «Не засиделся ли ты старина в окопе?» Шепчу Егору, оглядываясь на бегущего к лестнице, не задавшегося зятя. Раскраснеялся бедолага. Нормальный вообще у меня тут в бане дела творятся. Сейчас еще два гормональных взрыва на подходе. Еся с Варей только с виду белый и пушистый. Как говорится, чем тише омут, тем злее черти. По Ксюхе вообще без монокля видно, что шальная императрица растет. Но ей, к счастью, пока семь лет. — О чем ты, мил человек? — возвращает Егор у меня к разговору. — Поедешь с Мэл в Сочи? Егор хватается за лоб, отступает, садится передо мной на корточки. Попал я в десятку. Ты серьёзно? Как же, Анна? Глаза у старого вояки загораются азартом. Беру её на себя. Кладу руки Егору на плечи. За девкой и в армии глаз да глаз нужен. Пригляжу родной, за кустами змеёй ползти буду, ни один волосок. Главное, смотри, чтобы её там никто по тем самым кустам не таскал. «Ясен пень. Когда ехать надо?» «Немедленно, пока Марго цирк с конями очередной не наладила. Я ее сейчас озадачил маленько, с залетными делами, но думаю, к ужину она опять войска к стенам сеновала поведет. Луку вообще несет, прикинь, сейчас этого удальца с Меланюшки снял. Пару месяцев разлуки им лишь на пользу». «Понял, принял. Денег скину тебе, до аэропорта на машине доберетесь». Там с первым бортом в Москву, а оттуда на побережье Чёрного моря к Семёнычу. Что за человек? Суровый мужик, но футбол обожает. Так что будете там на особом счету. Мне-то особый счёт не нужен, а вот Мэл? Да, нормально всё будет. Поднимаю и достаю телефон из кармана шорт. Такси сейчас вызову. Сколько тебе на сборы? 10 минут. Мэл. Лука наспех целует меня и спешит следом за Фролом. Возвращаюсь в свою комнату, чтобы собрать рюкзак. Внутри меня поселилась пустота. Кажется, даже стук сердца отзывается эхом. Распахиваю шкаф и с грустью смотрю на ряд платьев. Почти все купил Лука. Мой парень щедр на подарки. Ему доставляет удовольствие лепить из меня девочку. Даже мои любимые чёрные спортивки он заменил розовыми милитари. Представляю, как паржут в десанте. и достаю коробку из угла шкафа. В ней сложена старая одежда. Вскоре рюкзак стоит собранный у дверей. Сажусь возле него и с затылком прижимаюсь к холодной стене. Уверена, жизнь прежняя уже не будет никогда. Даже если пожалею потом, я должна в этой жизни примерить на себя что-то, кроме платья для беременных. «Мэл», — стучится Егор, — «можно к тебе?» «Заходи», — поднимая руку и открывая ему дверь. «Ты чего на полу-то?» Он проходит по комнате с рюкзаком на плече. Собралась уже? Собралась. А ты на рыбалку, что ли, идёшь? На реке сейчас красота. Егор поправляет рубаху милитари на широкой мускулистой груди, удивляясь нашему телохранителю, 65 в июне разменял. Годы убили его волосы, но до сих пор стреляет без промаха, и удар у него быстрый, как бросок кобры. Егор не очень любит рассказывать о своём прошлом. А жок наполовину лица оставила война, а душу целиком выжгло предательство любимой женщины. Наша Анна вдохнула в Егора новую жизнь. Первые годы они пытались завести детей, но перешагнув полувековой рубеж, оставили эту затею. Тем более мои родители поставили деторождение на поток, и благочестивая чита заменила нам сёстрами и мэттю, дедушку и бабушку. Не иду, а еду, и не на рыбалку, а в армию. Игорь протягивает мне руку. Погнали, Мэл. Не поняла. Цепляюсь за его крепкую ладонь и встаю. Никогда не видела в глазах Егора столько блеска. Он будто пару десятков лет сбросил. Такси у ворот. Егор подаёт мне мой рюкзак. А попрощаться с Лукой, с мамой? Меня прошибает холодный пот. Долгий проводы, лишние слёзы. Подмигивает Егор: "Поехали". В гостиной хлопочет Анна, мимо неё мышью не прошмыгнуть. Одного взгляда ей хватает, чтобы всё понять. Она бросается к Егору и утыкается лицом ему в грудь. "Мать, нормально всё", басит он, обнимая нашу худенькую домработницу. "Не на войну же идём". Анна отрывается от Егора. Лицо её мокрое от слёз, и мне неловко, что причина их я. "Фрол всё рассказал", всхлипывает Анна и гладит мужа по щеке. "Это единственно верное решение. Только ты и приглядишь там за мной". Анна качает головой. «Ох, и газа ты, девочка! Мы скоро вернемся, Анна, прости. Мне самой бы не разреветься». Она качает головой и крестит меня. «Натворила ты дел. Храни вас Бог». На втором этаже хлопает дверь и слышатся шаги. «Ромка, Матвей, вы что там устроили?» Строгий голос Марго заставляет нас поторопиться. «Пойдемте обедать». Егор в последний раз целует жену, и, схватив меня за руку, быстро уводит из дома. Бегом пересекаем двор, захлопываем калитку и ныряем в прохладный салон седана. «Пришпорь коней, родной!» Сев вперед, бросает Егор таксисту. Машина резко берет с места, и я впервые уезжаю из дома, не расцеловав все семейство. Чувство вины гложет меня. Просит ли Лука мое бегство? Сможем ли мы быть вместе, если я выберу намеченный путь? Неужели он любит свою работу больше, чем меня? Касаясь пальцами разбитые губы, устроил мне папа сегодня показательную выволочку, и я вышвырнулась из дома, как мусорный пакет. С одной стороны, я сама рвалась в бой, но ещё пару часов назад мои проводы мне рисовалися иначе. Прощальный ужин с семьёй, ночь с Лукой при свечах, торжественный клятвы в любви и верности. Забившись в угол на заднем сиденье, смотрю на широкие плечи Егора. и его коротко стриженный затылок. Буду, наверное, первая, кто придет в армию со своим телохранителем. Говорил у Луки таких глупостей в бане. По делу мне будет, если он меня бросит. Закрываю глаза и сжимаю кулаки. Только не это. Лука, солнышко мое ясное, прости меня, дуру. Как хорошо начинался день. Я волновалась, надеясь увидеть свою фамилию в списках. Верила, что меня возьмут, должны взять. Ведь я так старалась. Потом лука меня не подержал, и будто с кипидаром мне под хвост брызнули. Егор, выбираюсь я из угла и сжимаю крепкое плечо друга. Ты тоже не одобряешь мой поступок. Егор, не оборачиваясь, накрывает широкой ладонью мою руку. Пути Господни неисповедимы, Мел. Но каждому Бог даст лишь тот крест, что ему по силам.